Глава пятая. К Иванычу они добрались через часа три. И то потому, что ехали по бетонке, не заезжая в забитую машинами столицу. Всю дорогу накрапывал дождь, но на въезде в деревню небо внезапно прояснилось. Дом краеведа был здесь, пожалуй, самым старым и давно уже требовал капитального ремонта. На лавочке у соседнего дома всё так же сидели пенсионерки, но на этот раз уже трое. Похоже, эта лавочка была в деревне чем-то вроде зала судебных заседаний. Здесь выносили вердикт всему, что происходило в округе, а Семёновна прописалась генеральным прокурором местного разлива. «Опять к Иванычу с телевидения», — сказала она, воинственно поправив на голове платок и облизнув пергаментные губы. «Я к нему вчера заходил, так у него экраны стали», — сказала её товарка, та, что справа. «Видать, деньги теперь лопатой хребёт. А ещё колбаса копчёная на тарелке лежал. Я такую дорогущую даже по праздникам не покупаю». — Хоть бы обнову себе справил с таких-то деньжищ, а то ходит рванье! — высказалась левая присяжная заседательница. — Чем не жениха а, Семёновна? Давай, лови за хвост дачу а в вот ты и крой полакомишься. — А это кто с ними? Не как Анфиска. — Млаженная? — Она! Бабульки аж пристали от любопытства. Под их жадными взглядами Люба припарковала машину, они вышли и хором поздоровались. — Добрый день! Дивенские активистки тоже дружно закивали. Иваныч был дома. Услышав голоса, он вышел на крыльцо. «Здравствуйте, Юрий Алексеевич!» — крикнула Люба. «Это опять мы, нам очень понравилось земляничное варенье!» «Анфиса!» — удивился он. «Какими судьбами!» И посторонился. «Проходите!» «А мы к вам невесту привели, да с преданным!» — пошутила Люба, входя в избу. «Вы уж за ним присмотрите!» Люська бухнула на стол сумку с золотом. «Что это?» — округлились глаза у Иваныча, который услышал металлический звук. «Гайки, что ли, с болтами?» «Это подарки Анфисиного отца», — улыбнулась Люба. Сама невеста стояла смирно, сложив на груди руки, словно примерная ученица, сидящая за партой. «К графине мы ее со всем этим добром...» — Люба кивнула на стол. «Отвезти не можем. И так будет грандиозный скандал, если Старкова узнает, что Анфиса выполнила волю покойного отца. Пусть и графина Дамировна перевесится». Иваныч подошел к столу и заглянул в сумку. «Надо даже он покачал головой. вот они большаковы «Ну в гроб-то что положили?» «Кольцо!» — мрачно сказала Люська и добавила. «С красным бриллиантом!» Видимо, Иваныч не разбирался в драгоценностях, потому что не присвистнула и никак не выразил своих эмоций. «Я вижу, у вас изба просторная!» Люба кивнула носитцевую занавеску, отделяющую кухню от большой комнаты. «Местечко для Анфисы и Платоновны найдётся? Возьмите её на постой!» «В Горенке сейчас хорошо, прохладно. Пускай живёт сколько хочет!» «Анфиса вам за это поможет по хозяйству, а вы, если заметите какую-нибудь опасность, тот же сигнализируйте. Участкового мы поставим в известность». «Опасность?» «Ну, сами понимаете, всё это немалых денег стоит», — Люба кивнула на сумку. «Может, с собой заберёте?» — поёжился Иваныч. «Куда?» «А пёс знает. Нет, что с этим делать. Под пол разве спустить? К банкам с огурцами?» «А что? Мысль?» — оживилась Люська. «И закатайте эти цацки в бочку с квашеной капустой». «У меня нет капусты». «Ну, в картошку суньте». И картошки пока нет, не копал ещё. «Как с вами, с бедными тяжело. Вы ж понятия не имеете, что делать с целой сумкой ювелирных изделий. По идее, их надо бы реализовать». Люська прищурилась. «А деньги положить на счёт и припеваючи жить на сумасшедшие проценты». «Это ведь папины подарки», очнулась Анфиса. «Я не продам». «Успокойся, девочка», мягко сказал старик. «И так проживём. Мало ли нам надо. Я пенсию получаю». Анфиса приободрилась. «Я вижу, ее можно оставить на вас со спокойной совестью», — сказала Люба, соединив их взглядом. «Драгоценности только не светите в деревне, от греха подальше. А потом мы что-нибудь придумаем. Ну что, мы экография недомирования?» «Будете вскрывать могилу?» — вновь поежился Иваныч. «Как-то не по-людски это». «Ее до нас скрыли Будем устанавливать факт совершенного преступления». «Чтобы возбудить уголовное дело, пора подключать полицию». «Папа не возражает». «Тем более». Подруги переглянулись и одновременно вздохнули. «Юрий Алексеевич, мы на телефоне, и позаботьтесь о том, чтобы Анфиса отвечала на звонки». Тут кивнул. «А удачная мысль!» — высказалась Люська, когда они опять уселись в машину. «Поселить Анфису к Иванычу. И ему не скучно, и она без помех будет общаться с подсосторонним миром. Иваныч ей по ауре подходит». «Что-то скажут на деревне?» Три деревенских судьи, вытянув шеи, смотрели им вслед. Госпожа Старкова впустила их в дом охотно. На телевидении заинтересовались биографии моего дедушки. Ну, так я и знала. Сюжет потрясающий. Об этом давно надо было написать книгу и снять фильм. «Историк, которого вы наняли, не нашел в этой биографии ничего героического», — не удержалась Люська. «Он вам даже деньги вернул. Весь аванс до копеечки». «Вы были у Ванычева?» — вспыхнула Старкова. «Злобный, завистливый старик, который давно уже пребывает в маразме. Представляю, что он вам наговорил». «Но есть неопровержимые факты. Почетные грамоты, ордена и медали, в конце концов. Я не дам очернить память моего деда». «Вопрос не в том. Можно в дом-то пройти?» «Да-да, проходите». А графина Дамировна постранилась. В запальчивости она так и стояла в дырях. На этот раз чаю кофе подругам мне предложили. А было бы кстати. За день они успели проголодаться. Выпитая в избе у Анфисы Платоновны родниковая вода, одиноко плескалась в желудке. Люба сглотнула голодную слюну, Из кухни аппетитно пахло пирогом с капустой. Зато похудею. Утешила она себя. «Вы бы присели», — намекнула Люська, которая тоже почувствовала запах пирога и поняла, что им его не предложат. А чего в её голосе появилось злорадство? Понятное дело, от голода. Боюсь, такая новость щебёт вас ног. «А что случилось?» Госпожа Старкова посмотрела на них с подозрением. Но всё-таки села. «Ваша тётя положила в гроб Платона Большакова кольцо с красным бриллиантом». — выпалила Люська, Люба не успела ее остановить. — По самым скромным оценкам моего эксперта, оно стоит от двух до десяти миллионов долларов, поэтому могилу и вскрыли. Колечко, судя по всему, тютю. — Она что сделала? А графена Дамировна не сразу переварила полученную информацию, это не укладывалось у нее в голове. Выполняя волю отца, Анфиса похоронила вместе с ним редчайший красный бриллиант. — Спокойно, — сказала Люба, наблюдая, как меняется лицо Старковой. Сначала она смертельно побледнела, потом пошла красными пятнами, а под конец стала панцовой Вся гомочувство отразилось у нее на лице. Удивление, недоумение, сожаление, отчаяние и под занавес неприкрытая жадность. «Идиотка! Чёртова юродивая нищебродка! Гадюкина отродья!» — завизжала Аграфена Дамировна, вскочив с дивана. «Мне давно надо было ее придушить! Гадина! Какая же гадина воровка!» «Это ее законное наследство», — напомнила Люба. «Подарок отца». «У нее нет ничего законного, она дочь шлюхи. По ней психушка давно плачет. О, как он мог? За что он так со мной поступил?» Старкова зарыдала и рухнула обратно на диван. Можно было подумать, что завтра о графине Дамировне негде будет жить и нечего есть. Так она убивалась. люби показалось, умри ее единственная дочь, и то госпожа Старкова не будет пребывать в таком отчаянии. «Я знала, знала, что он существует. Мать мне о нем рассказывала». «Это вы о камне?» «Красный бриллиант, редчайший! Его раздобыл мой отец!» «Не иначе грохнул кого-нибудь!» Сихийничала Люська, видать, совсем оголодала, а пирог меж тем и спекся. «Это мое, слышите?» — стонала госпожа Старкова. «Как она могла? Стерва!» Она отняла руки от лица, и глаза ее полыхнули. «Где она?» «У одного хорошего человека». «Задышу, гадину!» «Послушайте, неужели вам мало?» — не выдержала Люба. «У вас прекрасный дом». «Мать оставила вам в наследство немало драгоценностей. Какое-то кольцо». «Какое-то?» — резко оборвала ее графена Дамировна. «Да это целое состояние. Я не понимаю, как можно его закопать». «Не в деньгах счастье?» — философски заметила Люська. Люба невольно вспомнила, как лучшая подруга недавно выпрашивала хоть колечко. Слава богу, пришла в себя. «Так говорят только нищеброды, которым ничего не светит», — отрезала Старкова. «Счастье именно в них, в деньгах. Да-да. И не смотрите на меня так». «Деньги — это власть. Деньги — это сила, обеспеченная старость, наконец. Любовь детей, покорность мужа. Деньги — это всё. Да меня же ограбили. Кольцо моё по праву, это я, законная наследница. Единственное, слышите?» «Да не убивайтесь вот так, ещё не всё потеряно», — посочувствовала я Люба. «Что ж, у каждого свои ценности». «А что можно сделать?» — госпожа Старкова перестала плакать. «Надо возбудить уголовное дело, а для этого установить факт кражи, но придётся вскрыть могилу вашего деда». «Идёмте!» А графина Дамировна вскочила, мигом забыв и про тётьку Воровку, и про биографию своего героического предка. «Мы сейчас поедем в полицию и...» Таркова, не слушая их, летела к дверям. Люська повела носом и страдальчески вздохнула. Пирог вынули из духовки, и он теперь остывал на столе, накрытый салфеткой, и издавал при этом восхитительный аромат. «Что, золото на хлеб не намажешь?» — шепнула ей на ухо Люба. «Блин, а почему мы бутербродов не захватили?» «Терпи». Бутерброд лежал на столе у участкового, к которому они пришли. Багет с ломтями нежной розовой докторской колбаски. Рядом с тарелкой стоял термос. либо невольно сглотнула слюну, почувствовав, как за спиной засопела подруга. «Всё жрут и хоть бы кто поделился!» — пробубнила та, потому что, увидев их участковый, торопливо накрыл бутерброд газетой. Люська тоскливо посмотрела на лежащие рядом крошки. «Меня ограбили!» — с порога заявила графина Дамировна. «Я требую вернуть похищенное!» э, «Разумеется!» — сказал участковый и любовно погладил термос, после чего вздохнул и достал из ящика стола чистый лист бумаги. «Кто, когда, что именно украл?» «Десять миллионов долларов!» — брякнула голодная Люська, торопясь поскорее покончить с этим делом и заскочить в ближайшее кафе. Участковый медленно начал это переваривать, наливаясь краской. Охотнее он переварил бы спрятанный под газетой бутерброд, но деваться было некуда. «А сколько было воров?» — спросил наконец он. «Человек пять?» Тогда эта банда на лицо ограбление путём преступной группировки. Это не ко мне!» И его взгляд с надеждой уперся в термос. Люба с уважением подумала, что участковый не дурак. Даже миллион долларов, и то, весит немало. А уж десять. Старкова в меж азартно схватила лист бумаги и ручку принялась строчить заявление. «Кольцо из гроба спёрли!» — сказала за неё Люська. «А в нём был красный бриллиант, фамильная историческая ценность а К бриллиантам участковый был равнодушен что к красным, что к буро-фиолетовым. «Так это вы о той могиле, что ли, которую недавно осквернили?» «То-то и, гляжу, лицо знакомое», — оживился он. «Вы с Точно!» «А я вам говорила!» — госпожа Старкова зло посмотрела на участкового, поверх стоящего между ними термоса. «Надо было сразу принять у меня заявление, а вы вечно ищете отмазки!» «Так ведь речь шла об осквернении могилы!» Полез участковый огромный пятернёй в и затылок. «Это, гражданочка, ерунда!» то есть не ерунда конечно но статья другая несерьезная Больше на хулиганство тянет а хулиганов у меня о он чиркнул ребром ладони по горлу одних пьяных драк вон целая папка он кивнул на бутерброд либо поняла что папка с драками в встали я уж не говорю о соседских склоках одна семеновна чего стоит делайте нечего так она заявление строчит вчера например хватит мало чушь оборвала его старкова мне плевать на ваших хулиганов и на семеновну найдите мой бриллиант так ведь это Участковый снова полез пятерне в затылок. «Доказать надо, мало ли, чего вы там говорите. Речь идёт о хищении в особо крупных размерах, а это уже серьёзная статья. Тут вот бездоказательно возбуждать нельзя». «Мы, собственно, с этим и пришли», — вмешалась Люба. «Дочь Большакова готова подтвердить тот факт, что положила в гроб покойного отца кольцо с красным бриллиантом. Осталось установить факт отсутствия этого кольца в руке у тела, то есть у трупа. В общем, я не знаю, как это сказать вашим языком». «Я не знаю», — признался участковый. «Покойников, наверенная мне территории еще не грабили. Поэтому напишем так. Отсутствие указанного предмета у покойного гражданина Большакова». «Да как вы смеете!» А графена Дамировна зло пальцем в термос. «Никакого уважения к памяти моего деда, заслуженного ветерана войны! Я немедленно звоню своему адвокату!» «За своим имуществом надо следить, гражданочка!» Обиженно засопила участковый. «Совсем озверели буржуй, бриллианты в гроб заколачивают. А мне ищи!» «Выпей водички!» посоветовала Люська госпоже Старковой, у которой от бешенства казалось глаза сейчас вылезут из орбит. «Можно я чайку?» Участковый оказался нежадным и тут же открыл термос. Оттуда восхитительно запахло чаем. «Не хочу я вашего чая!» зыркнула на него Старкова. «Я хочу!» Люська проворно схватила чашку, пока участковый не передумал. Тот что-то прикинул и полез в ящик письменного стола. Когда на нем появилась пачка печенья, Люба невольно прослезилась. «Какое счастье!» Голод мешал спокойно разобраться в случившемся. Обиженный желудок третировал мозг. Участковый поймал ее взгляд и достал вторую чашку. — Вы, Аграфена Дамировна, пишите, — сказала Люба, сладко зажмурившись. — Чай с печеньем. — Обстоятельно никуда не торопясь. — И то, — сказал участковый по-братски, поделив бутерброд, — покойники уже никуда не убегут. Что, до воров? Эти не то, что до канадской границы. До Северного полюса успели добежать за месяц -то. А до то, чтобы вскрыть могилу, еще справки собирать надо, согласовывать... Не так-то это просто, гражданка Старкова. «Ты только вором просто», — грызнулась та. «Когда не по закону, туда согласился пободревший после того, как доел свой бутерброд участковый. «Не по закону, всё быстро и просто. А уж когда по закону, то извините». Ха, он развел руками. «Законы у нас работают медленно». «Это люди у нас работают медленно». «Не скажите, у меня на территории какой-нибудь Люксембург поместится запросто». «Да ещё вместе с Монако», — улыбнулась Люба. Монако может и не поместиться, так и, слава богу, мне здесь только казино рояль хватало. — У вас и Швейцария поместится? — встряла Люська, поев, она заметно повеселела. — Хватит заниматься географией! — рявкнула Старкова. — Я написала заявление, идемте на кладбище! — Подпись дата, свидетельницу надо допросить, ее заявление. — Я сейчас сама откопаю этот гроб! — скачила графена Дамира, нажав кулаки. — Толк-то! — философски заметила Люська. — Там все равно ничего нет, то есть, конечно, есть. «То, чему там положено быть», — деликатно сказала она. «А то, чему там быть не положено...» «Нет, не так выразилось. То, что было положено, но не совпадает с нормами положенного, а того уже нет. Лично я не слышала, чтобы такие редкие бриллианты хоронили. А вы?» Наивно посмотрела она на присутствующих. «Вы надо мной издеваетесь?» — догадалась Таркова. «Мы просто хотим, чтобы вы успокоились», — миролюбиво сказала Люба. «Лучше вам с тетей сейчас не встречаться, а без ее заявления... увы». Она тоже развела руками. «Где вы её прячете?» «Вам надо переспать этой мыслью, а мы пока подготовим все необходимые документы. То есть вы». либо посмотрела на опустевший термос. С обедом покончено пора и за работу. «Это само собой», — кивнула участковая. «Только горячку паруть не будем». «Как это не будем?» — позеленела от злости Старкова. «Я хочу вернуть семейную реликвию». «А где доказательства, что этот бриллиант принадлежал вашей семье?» — спросила Люська, и Люба посмотрела на неё с уважением. Ха, «Молодец». Вопрос поставила графена Дамировна в тупик. «Я немедленно свяжусь со своим адвокатом», — пригрозила она. «Вам это так не пройдет. Завтра же здесь будет вся полиция Московской области вместе с генеральным прокурором», — сказала Старкова в запале. Бахнула дверь. Они остались в кабинете втрою. «А где анфиста — посмотрела на подруг участковый. «У Иваныча». Люба поняла, что ему можно доверять. Уж очень умно он тянул время. «Хорошая девка. Не то что это...» Он посмотрел на дверь, которая, казалось, ещё вибрировала от удара косяк. «Значит так, вы идите, наверняка у вас и без того дел хватает». Люська кивнула. «Это уж точно. Могилу будем вскрывать завтра. Даже если Аграфена поднимет на уши всех московских адвокатов, колесо правосудия не закрутится быстрее после того, как рабочий день официально закончится. А время уже...» Он посмотрел на часы. хе, -хе полпятого. Нехай побегает». Он опять кивнул на дверь, за которой скрылась госпожа Старкова. «Я вижу, не любите вы её?» Невольно улыбнулась Люба. «Я просто знаю наверняка, что Полина Большакова не без её участия убралась». Поморщился участковый. «Только доказать ничего не могу». «А как она умерла?» «А её поездом зарезала». «Поездом?» «Пригородной электричкой». Возвращалась поздно, переходила через пути, вроде как подскользнулась. Наверняка толкнули её. Только темно было, да ещё зима. Ладно бы лето, а зимой народу мало, холодно, метель. У Старкова и её мужа железная альба сидели дома, смотрели телевизор. Домоработница на кухне посуду мыла И, может, алиби подтвердить. Да, ещё соседка к Старковым заходила. Оно и понятно. Станут эти буржуи сами руки марать. Наверняка кого-нибудь наняли. А почему Полина Большакова поехала в город на электричке? Ведь её муж был миллионером, мог бы и машину ей купить. платон так Кузьмич свою молодую жену не шибко баловал. «Заслужи», — говорит, — «поначалу мои подарки». Большаков под старость начал чудить. Оно и понятно. Девяносто годков стукнуло. Полина ему не столько женой была, сколько сиделкой. Дурочка наивная «Кого обмануть захотела? Большаковых!» «Говорят, к нотариусу она ездила». Платон Кузьмич почувствовал себя плохо и, видать, здорово напугался. Сказал, «Выходишь за меня, Полина, получишь подарочек. Я тебе квартиру отпишу. Или цацки какие». Что-то он ей пообещал, чего она рванула под вечер в город. Юристам Большакова и Старковых Полина не доверяла. Всё надо было сделать быстро и тайно. Да только все эти нотариусы. Одна шайка-лейка. Кто-то взявкнул о графине, не иначе. Возвращалась Полина на последней электричке. Как я уже сказал, была метель. Полина вышла из первого вагона и хотела перебежать через пути, пока электропоезд не тронулся. Но не успела. Такова официальная версия доследственного дознания. Отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием доказательств. А неофициальная? Ах, участковый тяжело вздохнул. Никуда она бежать не собиралась. Стояла и ждала, пока пройдет электричка. Ее толкнули под вагон. Наутро приехал нотариус, но завещать квартиру уже было некому. Платоша Большакова наняли теперь уже просто сиделку. И год он протянул. Но с постели почти уже не вставал. Умер он сам от старости. Все досталось Аграфене. Вот так. «Господи, неужели ей мало?» — всплеснула руками Люська. «Она так убивалась по этому проклятому кольцу, будто завтра по миру пойдет». Они и Большакова все такие. Жадность поперед них родилась. «А как же Анфиса?» Она вроде как слабоумная. Аграфена не раз ее пыталась в дурку упечь. Да Большаков не дал. Кстати, память у Анфисы прекрасная. И училась она в обычной школе. Не специализированной. И успевала неплохо. Это я от её матери знаю, — виновато сказал участковый. — Мы вроде как родня. — Родня? — подружки переглянулись. — А на деревне все-всем родня. Анфисина мать — моя двоюродная тётка. Вот так-то. — Так, может, вы её к себе возьмёте, Анфису? — Взять-то, может, и взял бы. Да только она не захочет. Она сама по себе. Покойников каких-то всё время видит, разговаривает с ними. Да и жена моя не согласится, чтобы Анфиса нас жила. Её на деревне побаиваются, ведьмы считают. Даже иголки в косяк втыкают, когда она к калитке подходит. «Есть такое поверье», — пояснил он, поймав удивленные взгляды обеих женщин. «Если не хочешь, чтобы ведьма вошла в дом, воткни иголку в дверной косяк. Ведьма порога и не переступит». «М -м, «Никак». «Помогает?» — прищурившись, спросила Люська. «А пес его знает. Анфиса редко по гостям ходит, так что я не в курсе. ну уж точно не из-за иголок, которые перед ней втыкают. Просто она в каком-то своем мире живет. Но вы не переживайте, а графена ее при мне и пальцем не тронет». Она ведь прекрасно знает, что мы родня. Я сейчас к ивановичу загляну, возьму Анфисы Платоновны показания, а завтра мы что-нибудь придумаем. Анфиса ведь не буйна. И говорит вполне разумно, особенно, когда захочет и сосредоточиться Имя, фамилию, когда родилась, какое сегодня число. Все назовет без запинки. Племянница комиссию по ней уже собрала. Участков улыбнулся. А дудки, — сказал он задорно. И в этот раз не выйдет. Но могилу Большакова проверить надо бы. Тем более вы о каком-то убийстве говорите. Голос его стал унылым. «Сейчас пойду по инстанциям, время до конца рабочего дня еще есть, а завтра утром я вам позвоню». «Тогда мы пошли?» — спросила Люська, оставляя ему номер телефонов. «Тупайте!» — благодушно кивнул участковый. Они, наконец, покинули место отделения полиции. «Вот сюжет закручивается», — высказалась подруга, когда Люба вставила ключ замок зажигания. «Прям триллер?» «Жалко, Стаса с нами нет, криминал-то по его части». «Да зачем нам Самохвалов? Сами справимся!» нет Дамировна — это нечто. Мачеха угрохнула и живет, себе не тужит. В деньгах купается. Неужели и этот камешек ей достанется? Его еще надо найти, — улыбнулась Люба. Кстати, как у тебя с временем? Как же теперь твои съемки? Да ради такого сюжета я ночью не буду спать. Вечером отснимусь. И я вечером, — Люба тяжело вздохнула. Не отснимусь, конечно, но отработаю. Как бы все успеть? Участковый позвонил в девять утра. Видимо, графина Дамировна за ночь поставила на уши всех. Позвонил он Людмиле, а та уже зарядила подругу. «Собирайся, едем, а не то пропустим всё самое интересное». Люба, зевая, полезла в шкаф за приличествующим такому случаю наряду. Не в джинсах же. Погода была парохладная, и она надела тёмный костюм с кремовой блузкой. Поскольку опять накрапывал дождь, пришлось накинуть плащ. В середине августа ощутимо запахло осенью. Это лето матушка природа разыграла, как по нотам. В июне двадцатиградусная анданте, потом грянула форт, и аккуратно в середину лета пришлось мощное крещендо тридцатиградусной жары. И сейчас пиано подкрадывалась осень. Классическое лето средней полосы, без всяких неожиданностей. На кольцо пришлось постоять в пробке, но Люба была к этому готова. Народ возвращался из летних отпусков. Люська уже ждала её ворот к кладбища. — Ну где ты ходишь? — прошипела подруга, хватая Любу за руку. — Все же началось, идём! Машину ворот хватала Кроме двух полицейских, здесь почему-то была и скорая. Рядом стояли ритуальные услуги. Люськин джип, Лексус, Аграфена Домировны и еще один крутой внедорожник и старенький «Жигули». Зевак от ворот оттеснили. На входе стояли сотрудники полиции. «Не положено!» — заворачивали они любопытствующих. «Здесь граждане проводятся следственный эксперимент». «С телевидения деловито сказала Люська. И сунула под нос полицейскому корочки журналистское удостоверение. «Мы свидетели!» Поправилась Люба, видя недовольство правоохранительных органов. Только прессы здесь не хватало. «Или понятые, как хотите!» «Проходите!» из за ворот им уже махал рукой участковый. «Это со мной!» полицейский у ворот нехотя постранились. Подруги в сопровождении участкового прошли мимо склепок, собравшийся у могилы Платона Большакове толпе. А графену Домировну буквально зажали в тиски двое дородных мужчин. Люба вспомнила семейные фотографии поняла, что один из них муж, господин Старков. А второй, по идее, должен быть адвокатом. Анфису прикрывали Иваныч и молоденький лейтенантик. Тетка с племянницей стояли друг против друга. Одна смотрела страдальчески, другая с ненавистью. Сотрудники ритуального агентства деловито взялись за лопаты. Венки уже были отставлены в сторону. Участковый примкнул к группе поддержки Анфисы легонько жал плечо. Спокойному. Когда в землю вонзилась лопата, а графена Дамировна нервно закусила губу. Несмотря на то, что со дня похорон Платона Кузьмича Большакова прошло месяца-два, Земля была рыхлой и копалась легко. Могилу ведь вскрывали. Самой зоркой оказалась Люська. Именно она завопила. «Стойте!» Могильщик чуть было не выронил лопату. «Там рука!» — отчаянно закричала Люська. Старкова ахнула и зажала ладонью рот. Анфиса закрыла глаза и удовлетворенно кивнула. Полицейские кинулись к могиле. «Осторожнее!» — крикнул старший по званию. «Тут, похоже, труп!» Могильщики принялись аккуратно разгребать рыжую землю. Все напряжённо смотрели, как из неё появляется рука, потом нога и, наконец, голова. «Женщина!» — тихо сказал кто-то. Это действительно была женщина, хотя её труп заметно разложился. Но остатки длинных волос на голове указывали на то, что при жизни это была брюнетка. Её тело лежало поверх гроба старика. Какое-то время все присутствующие были ошарашены. Стояли и молча смотрели на труп. Они ведь не затем сюда пришли. Надо было установить факт совершённого преступления. Но другое, более серьёзное преступление явилось для полиции сюрпризом, потому что старшего опергруппы, нагнувшись на трупом, сообщил. «Похоже на удар тупым предметом по голове. на лицо криминал. Убили и спрятали тело в свежей могиле». Он обернулся к участковому. «В округе никто недавно не пропадал. Может, молодая женщина?» «Было заявление от гражданина Беймуратова», — напряжённо сказал тот. «С месяц назад пропала его супруга, известная фотомодель. Не пришла домой ночевать». Но она вроде как нашлась, сбежала с любовником на Кипр, и обоих убили. Беймуратов заявление забрал, а других потеряшек не было. Марат Беймуратов с женой в коттеджном посёлке жили, там же, где эти живут. Участковый кивнул на Старковых. Муж Аграфена Дамировна невольно поёжился. «Мы здесь ни при чём», — заявила Старкова. «Я не знаю никакого Беймуратова, и его жену тоже». «Мы встречались на вечеринке», — мягко поправил её супруг. Ника Баринова была моделью. «Это подходит», — кивнул следователь на труп. «Похоже, высокая была девка фактурная». Уж какую там фактуру на разглядел в полуразложившемся трупе, на которой любая не могла смотреть без икоты, приходилось только гадать. Но полицейские, видать, немало нагляделись за годы своей службы. Действовали они спокойно и деловито. Тут же появился черный полиэтиленовый мешок, в который аккуратно положили труп. Мешок на носилках отправился в машину скорой помощи и в морг, в прозекторскую, на вскрытие и экспертизу а полицейские принялись осматривать место происшествия, занося подробности в протокол. «Ты вот что!» — сказал участковому следователь. «Дуй к Бумератову и возьми материал для сравнения экспертизы ДНК». «Сделаем, то бишь, есть. Вот и выполняй». «А как же мой бриллиант?» — не выдержала госпожа Старкова. «Успокойтесь, гражданочка!» — попытались урезонить ее. «Вы же сами видите, что здесь происходит. В могиле вашего родственника захоронили криминальное тело. Надо разобраться, кто это сделал». «Да что тут думать?» «Воры не поделили добычу!» — нервно сказала графина Дамировна. «Мы это проверим, но вряд ли известная фотомодель отправилась ночью грабить в кладбище». «Много вы про них знаете! Да эти девки на что угодно готовы ради денег!» Люба невольно покачала головой. «Кто бы говорил!» Старкова рвалась к раскопкам, и двое мужчин с трудом её удерживали. «Вот это сюжет!» — жадно сказала подруга, хватая Любу за руку. «Бриллианты, модельный бизнес и селфи!» «Погоди, надо ещё во всём разобраться!» «Будет вскрытие, опознание». Наконец добрались и до гроба Платона Большакова. А графена Дамировна вздохнула с облегчением. «Вскрывайте!» — велела она. «Но всё ведь цело!» Полицейские удивлённо переглянулись. Никаких следов взлома и грабежа. «Значит, кольцо там?» Все посмотрели на Анфису. Она кивнула. «И что теперь делать?» — озадаченно спросила участковый. «Я требую, чтобы мне вернули мой бриллиант!» — закричала графена Дамировна. «На каком основании?» Уныло спросил следователь. Он тоже не знал, как поступить. «Гражданка Сироткина, отец добровольно дал вам кольцо?» Анфиса опять скивнула. «И вы добровольно положили его в захоронение?» Еще один кивок. «Вы хотите, чтобы она там осталась?» «Да, хочу», — звонко сказала Анфиса. «Да она же сумасшедшая!» Рванулась Старкова. Муж с адвокатом вцепились в нее, но едва удержали. «Я это докажу! Она похоронила редчайший красный бриллиант, будучи невменяемой!» «Моя клиентка права!» Очнулся, наконец, адвокат. От вида полуразложившегося трупа его замутило, и Генрих Карлович какое-то время был в ступоре, борясь с приступами тошноты. Адвокат еще не до конца пришел в себя, поэтому свой гонорар отрабатывал вяло. «Вы... вот когда вы это докажете, тогда и получите кольцо», — сказал следователь. «Да вы здесь все сумасшедшие! В этом гробу несколько миллионов долларов! Вы за всю свою жизнь столько не видели! Как можно оставить их лежать в земле? Подумайте об исторической ценности этого бриллианта!» Таркова посмотрела на присутствующих безумными глазами. Люба подумала, что еще немного санитаров из психбольницы придется вызывать именно недомировне «Тогда ему место в музее», — следователь призадумался. «Может, оформим как археологические раскопки?» Он сомнением посмотрел на мумию, то бишь гроб впавшего в маразм старика. «Но на это надо разрешение. Кладбище — это вам не какой-нибудь курган в степи. Родственники усопших могут подать в суд». «Да они сами же покойники», — возразил участковый. Здесь давно никого не хоронят. Что до Большакова, так это они от жадности. старкова то есть, по дешевке деда схоронили». «Да ничего подобного!» — взвизгнула графина Дамировна. «Это была его воля!» «Я хочу, чтобы кольцо осталось у моего отца», — вновь зазвенел голос Анфисы. люби показалось, что Старкова ее сейчас придушит. «Что ж, воля дочери закон!» следователи развел руками. «Как ни крути, а вы всего лишь внучка, наследница второй очереди!» Он сомнением посмотрел на Старкова. «Да она же незаконнорожденная!» «Но отчество-то отец едал дал свое, значит, признал!» Следователю явно не хотелось возиться с каким-то бриллиантом, пусть даже красным. Непонятно, что с ним делать, и куда его, в музее или внучке. По идее, он принадлежит дочери, но та от него отказалась. Тупиковая ситуация. «Вы соображаете, что делаете?» Люба сочла, что пора вмешаться. «Кто-то здесь должен сохранить остатки разума. История получила широкую огласку». «Если до сего момента кто-то еще не верил в существование красного бриллианта и в то, что сокровище лежит в могиле Платона Большакова, то теперь об этом знает вся округа. Вы представляете, какое это искушение? Вы готовы представить к этой могиле круглосуточную охрану?» «Я думаю, госпожи Истаркова и хватит на это денег», — ехидно сказал следователь. «Но государство это делать не обязано». «Групчий», — нервно спросил господин Старков. «Наш?» «Ваш?» «Могила чья?» «Земля муниципальная». «Э, нет, это частная собственность, участок приватизирован. Генрих Карлович...» Адвокат встряхнул оцепенение и полез в папку. «На своей земле мы имеем право делать всё, что угодно, и со своим гробом, так что вскрывайте». «Это гроб гражданина Большакова», — заупрямился следователь. «Но тоже не в состоянии высказать свою волю? На то есть родственники». «Да перестаньте вы припираться!» — не выдержала Анфиса. «Тётя, я тебя предупреждаю». «Не бери этот камень, он проклят. Недаром он такой красный. Это запекшаяся кровь». «Теперь вы понимаете, что она безумна?» накинулась на следователя Старкова. «Она же бредит! Одни ее видения чего стоят?» «Да делайте вы, что хотите!» не выдержал следователь. «Раскапывайте, закапывайте! Ваша земля — ваш родственник!» «Доставайте!» лекоя крикнула Аграфена Дамировна. Сотрудники ритуального агентства переглянулись и дружно полезли в разрытую могилу. Люба не сомневалась, что госпожа Старкова пообещала их озолотить. Вскоре появился гроб. Люба отвернулась, чтобы не видеть этого варварства. В самом деле. Но оставили бы старика в покое. Оглянулась она лишь когда раздался Люськин крик. «Держите ее!» А графена Дамировна рванулась к открытому гробу, словно боясь, что ее могут опередить. И тут уже никто не смог ее удержать. Запах стоял такой, что никаких бриллиантов не захочешь, но Старкова его словно не чувствовала. Она буквально выхватила из руки у трупа кольцо. Раздался противный хруст, все невольно содрогнулись. Кости старика и без того были хрупкими, а тут ещё два месяца пролежали в сырой земле. Зрелище было настолько мерзким, что любо затрясло. И не только её. «Вот кто варвар!» — тихо сказала Люська. А графена Дамировна с торжеством смотрела на кольцо в руке. В этот момент, как по заказу, выглянуло солнце, и его луч упал на красный бриллиант. По коже у Старковой словно разлилась кровь. Это было так жутко, что Любе захотелось крикнуть. «Положи его обратно!» Она посмотрела на Анфису и поразилась. Та улыбалась. «Дорогая, поехали отсюда!» — сказал господин Старков, не подходя к жене. Издалека сказал потом торопливо. «Заколачивайте закапывайте!» Могильщики деловито принялись за дело. Адвокат нервно прижал к пиджаку черную папку. На свою клиентку Генрих Карлович смотрел с ужасом либо вдруг подумала, что завтра модный адвокат откажется вести дело госпожи Старковой, и никакие деньги не заставят его переменить решение. «Протокол будем составлять?» — Мура спросил следователь. «А чего тут составлять?» — вздохнула участковый. «Баба свихнулась от жадности!» На обратном пути подруги, не сговариваясь, молчали. «Что дальше-то?» — со вздохом спросила, наконец, Люська. «Дальше надо искать убийцу. Как оказалось, красный бриллиант Платона Большакова тут ни при чем». Все это время камень преспокойно лежал в руке у своего хозяина, и никто на реликвию не покушался. Убийца фотомодели, если это все же Нина Баринова, тоже не знал, кому в могилу он залез. Просто услышал, что на местном почти уже заброшенном кладбище недавно похоронили старика. Тому, кто убил молодую женщину, показалось, что лучшего места спрятать трупы и не найти. Но на несчастье преступника на кладбище той ночью пришли две девчонки сделать селфи. Убийца напугал их до полусмерти — Но этого ему показалось мало. Люся, нам по-любому надо подключить Стаса. У него связи в полиции, там до сих пор работают и его друзья. Нам эту информацию никто не даст. «Сами раскопаем!» либо невольно поморщилась на «раскопаем». Перед глазами все еще стояла ликующая госпожа Старкова, держащая в руке кольцо. И мистическая кровь на этой руке, свет от красного бриллианта. «Что именно раскопаем?» вздохнула Люба. «Про эту Нику завтра же и займусь!» Что до меня, то мне надо заняться Аленой Галкиной. Я обещала ее матери. Я, конечно, Гленова, эти Вероника Баринова. М -м -м. Громкое имя. Материалов по ней должно быть много. Я их посмотрю. Вот отлично. Мне даже у интересно, кто же ее грохнул. Если за денег, то это прямо ирония судьбы. труп закопали в могиле, где лежал ревчайший красный бриллиант. Интересно, а что теперь с ним будет? Из Дамировной? Мы все равно туда поедем, в коттеджный поселок. Там жила убитая неизвестным или неизвестными Ника, Там же находится особня Красильниковых. Ничто не мешает заехать к Иванычу. И то!